с металлическими стенами и кнопками. Поджигать, как раньше, пластиковые кнопки зажигалкой у малолетней шпаны теперь не получалось, поэтому на кнопке была налеплена жвачка. Я потер пальцы, счищая липкую гадость из поли-вини-лацетата, вкусовых добавок и чьей-то слюны. У меня не всегда получается любить людей. Лифт остановился, и я смущенно сказал... «Десятый этаж. Саушкины. Саушкин на одиннадцатом живет. Все правильно?» — одобрила Ольга. «Дальше пешком. Я покосился на дверь своей бывшей квартиры. Дверь не поменяли. Даже замки, кажется, остались прежними. Только личинки поблескивали чуть ярче, свежее». Мы поднялись на пол пролета. я еще раз оглянулся на свою дверь, и она открылась, будто кто-то ожидал, пока мы удалимся. Высунулась всклокоченная женщина неопределенного возраста, с опухшей физиономией и в грязном халате, смерила нас злобным взглядом, заорала, сразу переходя на виск. «Опять ссали в лифте!» Обвинение было настолько неожиданным, что я невольно расхохотался, а вот Ольга, поджав губы, сделала шаг назад. Тетка быстро прикрыла дверь, готовая ее захлопнуть. Ольга некоторое время всматривалась в женщину, потом очень тихо сказала. — Нет, вам показалось. — Мне показалось, — тягуче произнесла тетка. — А вот сосед сверху... — Вас заливает, — продолжала Ольга. — Поднимитесь и выскажите ему все, что о нем думаете. Тетка просияла и выскочила на площадку, как была, в ужасном засаленном халате и рваных тапочках на босу ногу, бодро пробежала мимо нас. — Ты это зачем? — спросил я. — Сама напросилась, — брезгливо ответила Ольга. — Пусть послужит делу Света хоть один раз в жизни. Я подумал, что если в квартире Саушкина затаился высший вампир, то это действительно станет последним поступком в жизни тетки. Вампиры очень не любят личных оскорблений. Впрочем, симпатии у меня женщина не вызвала ни малейшей. «Кому ты квартиру-то продал?» — спросила Ольга. Что за пациентка психлечебницы? Через агентство продавал. И ведь не бедные люди, раз квартиру купили? Ольга пожала плечами. Как можно за собой не следить? Похоже, ее больше возмутила не грубость женщины, а ее затрапезный вид. Ольга в этом вопросе почти маниакально сурова. Видимо, после тягот военных лет и последовавшего заточения. А женщина, мимолетно рекрутированная Ольгой, уже колотила в дверь Саушкина руками и ногами, повизгивая при этом. — Открывай! Открывай, кровопийца! Ты меня всю залил! Всю квартиру купитком залил, козёл